очень важны принятые мероприятия по хозяйственному строительству в национальных республиках и областях с точки зрения национально-бытовых особенностей признано необходимым урегулирование или где требуется прекращение переселений возможное обеспечение землёй местного трудового населения за счёт государственного земельного фонда обеспечение доступного сельскоход кредита усиление ирригационных работ всемерной помощи кооперации в том числе промысловой и что особенно важно перенос фабрики завода в республике изобилующей соответствующим сырьём создание ремесленных и технических школ и сельскохозяйственных курсов для местного населения В принятой платформе особо выделены мероприятия по постановке партийно-воспитательной работы, среди которых важное место занимает следующее. Создание школ политграмоты на родном языке. Создание марксистской литературы на родном языке. Развитие сети хорошо поставленной периодической печати на родном языке. Расширение деятельности университета народов Востока в центре и на местах со стана ранее партийного дискуссионного клуба при Университете народа Восток. Усиление работы в Союзе молодёжи и среди женщин в республиках и областях. В платформе в заключении выделен пункт о подборе партийных и советских работников с точки зрения проведения в жизни резолюции XII съезда по национальному вопросу. Помню, что они из первых таких националов В орг-инструкторском отделе был подобран товарищ Ибрагимов, татарин, хороший партиец-большевик, долгое время работавший ответ инструктором ЦК. Таких работников было подобрано немало в аппарат ЦК. Рейсталин особо остановился на Хорезме и Бухаре, как не социалистических еще странах. По второй части платформы выступали ряд товарищей, в том числе товарищ Раковский с неправильной речью, в которой он защищал позицию свою и некоторых украинцев об устройстве государства по существу на конфедеративных началах. Ему возражал Сталин. Острым вопросом на совещании был вопрос об антипартийной и антисоветской деятельности Султана Галеева доклад о котором сделал на совещании председатель ЦКК товарищ Куйбышев. Султан Галеев был членом коллегии Наркомнация, который использовал свое положение для рассылок тайной информации своим сторонникам, извращал мероприятие партии по национальному вопросу. Он оказался махровым буржуазным националистом, имел своих сторонников, которые по двору колодству вели контрреволюционную работу в Татарии, Башкирии, Туркестане, Крыму. Главной их целью было создание пантуркистской националистической организации для достижения главной цели создания пантуркистского мусульманского контрреволюционного государства. Более того, султан Галиев пытался установить связи с шавинистами Турции и Персии. По докладу Таиши Куйбышева о Султане Галиеве выступили ряд товарищей, в том числе местный национал. Некоторые выступавшие упрекали товарища Сталина за то, что он ранее защищал Султана Галиева. Товарищ Сталин ответил, что он действительно защищал его до последней возможности и считал это своей обязанностью но защищал его до известной грани. Когда султан Галиев перешел эту грань, Сталин отвернулся от него. Было установлено, что султан Галиев вел конспиративную переписку со своими антипартийными сторонниками. В совещании признало, что преступные действия султана Галиева ставят его вне рядов партии. Обсуждение проекта Конституции связывалось с задачей оживление и улучшение работы советов рабочих красноармейских и крестьянских депутатов. Созванный в июне 1923 года пленум ЦК РКПБ одобрил проект конституции для её утверждения.